Роберт Ирвин Говард Гандарийский Человек Для вас читает Мещеряков Артём Когда мы начали работу на раскопках, мы были впечатлены очевидной древностью находки, которую мы обнаружили. Один из мужчин, эксперт в области металлов, поклялся, что этот материал не с Земли и высказал смелое предположение, что он, возможно, с другой планеты. Наконец мы открыли найденный ящик и нашим глазам предстало ужасающее зрелище. Внутри был монстр. Так как вы его уже видели, нет необходимости описывать его, но я просто хочу выразить свое несогласие с теми учеными, которые говорят, что могли существовать некоторые другие типы человека. В то время мы словно окаменели, и клянусь, я словно узрел жизнь после смерти, различил вспышку под его веками, Это было так, как будто воздух, который вновь проник в его ноздри, прервал его длительный сон. Конечно, сегодня даже дети знакомы с процессом, с помощью которого ученые производят симуляцию смерти, похожую на сон, то, что может уложить годы всего в несколько секунд. Но это ужасно, когда умерший много тысяч лет назад, о чем ведают только боги, возвращается к жизни». Он открыл глаза и посмотрел на меня, заморозив кровь в моих венах. Его пальцы или когти, длинные и страшные, сжимались и разжимались, и самое ужасное, он приподнялся, сонный, появившийся из контейнера, словно дракон, выбравшийся из своей скорлупы. Он был укутан в своего рода одежду, которая развалилась при контакте с воздухом. Мы молчали, замерев, наша плоть была парализована страхом слишком интенсивным, чтобы выразить его. Он встал на ноги, как человеческое существо, взглянув на нас своими жуткими глазами. А затем, как бы кошмарно и немыслимо это ни показалось, клянусь, я подумал, что увидел отблески страха в его глазах. Они сверкали, наполненные невыносимым выражением ужаса. а затем он бросился вперед. Одним сокрушительным ударом своих когтистых рук он убил рабочего, разбирающегося в металлах, уклонился от удара, направленного на него, вцепился в нового противника и сокрушил его. И воцарился хаос и беспорядок. Мужчины закричали и побежали, спотыкаясь и наталкиваясь друг на друга, словно слепые. А в центре был он – Тот демон, молча двигающийся и сеющий смерть своими опасными руками. Наконец мне удалось сосредоточить на нем луч моего проектора, и он с нечеловеческим криком упал и умер. Четверо рабочих погибло, их тела были растерзаны, разорваны на части, у других были глубокие царапины и даже переломы костей». И контейнер, и тело монстра были отправлены в главное научное общество в Гледах. Амсар-Рам-Берту, столицу Гандарии. Доклад начальника по науке по поводу недавнего открытия. На точное происхождение образца, который наше научное общество предложило переименовать в Гандарийского человека, мнения расходятся – Но то, что он относится к какому-то типу человеческой или дочеловеческой жизни, с этим, кажется, все согласны. Форма его позвоночника доказывает это. Общество уверено, что этот доисторический человек, представитель какой-то расы, которая была достаточно развита, чтобы понять секрет сохранения жизни в течение многих веков, гораздо более развита, чем человечество в наши дни». В таком случае, возможные последствия могут быть ужасные, потому что это предполагает, что на Земле существовали цивилизации задолго до того, как наша раса произошла от простейших. Нельзя отрицать, что этот человек, несомненно, является представителем народа, который существовал до прихода человека такого, какого мы знаем, потому что даже в самых древних легендах мы не находим описания гигантов или демонов, которые похожи на него. Также никогда не находили костей, которые бы позволили восстановить скелет такой, как у него». Это означает, что данное племя погибло так давно, что разум просто перегружается при попытке принять и охватить этот временный отрезок. И почему-то люди этой расы поместили его в металлический контейнер, о конструкции которого мы ничего не знаем, затем запечатали в пещере в горах, оставив там на целую вечность. Какова цель этого? Было ли это наказание? или своего рода ритуал, или, может быть, этот человек был священником или даже героем, который должен был вернуться в случае необходимости. Мы не знаем, мы не можем знать, но мы знаем следующее. Миллионы или бесчисленные миллионы лет прошли, прежде чем работники гурта обнаружили этот металлический корпус и вытащили на свет свет Все остальное произошло в течение нескольких мгновений. Он вернулся к жизни, чтобы быть выброшенным обратно во мрак. В этот раз навсегда. Между тем временем, когда он был запечатан в металлическом корпусе и временем его оживления и смерти, Земля претерпела множество изменений. Какие великие и ужасные события наблюдали его глаза, которые так давно не видели ничего, кроме скалы и стенок металлической тюрьмы. Океаны поднялись, и целые континенты опустились в глубины. Многие расы погибли. Их присутствие доказывает, что великие цивилизации прекратили свое существование, исчезнув без следа. Время стирает все отпечатки. Человек – Не оглядываясь назад, поднимается все выше в развитии, в который раз медленно двигаясь вперед от первичной грязи моря. А между тем, в это самое время последний оставшийся в живых из древнего мира лежал в старинном контейнере, спал в течение долгих эпох, как если бы они пронеслись над ним всего за несколько секунд. Какие великолепные панорамы предстали перед глазами науки – «Какие колоссальные идеи!» «До сих пор мы предполагали, что были первыми людьми, населявшими планету. Теперь же мы видим, что люди были здесь и раньше, как будут, когда мы исчезнем без следа». Возвращаясь к гандарийскому человеку, не могу без содрогания смотреть на него и удивляюсь, как рабочие добыли этот ужас. Это существо обладает странной внешностью. Стоя прямо, достигает высоту более шести футов. Поразительный контраст по сравнению с сегодняшними людьми. Наш рост никогда не превышал пять футов. Его конечности длинные и мускулистые, кожа очень твердая по сравнению с человеческой и в некоторых местах покрыта волосами. На первый взгляд он похож на некоторые из примитивных видов. Его череп, находящийся на том же месте, что и наш, увенчан густой копной волос со странным золотистым оттенком. Также есть обильные образования волос на подбородке и по всей челюсти. Его глаза – странного неопределенного сероватого цвета, цвета, которого сегодня мы не знаем. Нос его гораздо более выражен, чем у сегодняшних мужчин, и, кажется, кожа его лица укрывает некоторое количество плоти под ним, вместо простого покрытия черепа, как это произошло на сегодняшний день с нами. Его лоб низкий и широкий, почти в два раза шире, чем у современного человека, но в высоту не достигает даже половины. Череп его округлый, а не конический, губы толстые по сравнению с нашими, Все это вместе образует чудовищный внешний вид. Его плечи широкие и квадратные, они узкие и округлые. Его шея короткая и толстая, а не длинная и тонкая, как у сегодняшнего человека. Руки длинные и с интересным суставом посередине, в виде естественного шарнира, и также на ногах. Его конечности могут сгибаться лишь в одну сторону. Вместо семи пальцев с четырьмя фалангами на каждом, у него только пять пальцев на каждой руке, четыре из которых имеют три фаланги, а также соединения друг с другом. Пятый палец, кажется, расположен в противоположном направлении к другим. Он более короткий и плоский, с закругленными краями. Ноги имеют очень похожую на руки костную структуру, но их пальцы короче, а пятый палец почти выровнен с остальными вместо того, чтобы находиться напротив них. И его череп не только не имеет рогов, но не содержит вообще каких-либо следов их. Что касается его огромной силы, убитые работники служат достаточным доказательством этого. Его жизненно важные органы, по всей видимости, сильно отличаются от тех, что есть у современных людей. И мы с нетерпением ждем новых сенсационных новостей по этому поводу от научного общества, которое уже занимается расчленением. В конечном счете, несмотря на тот грустный факт, что он умер, это был акт сострадания. Амсар сказал, что видел страх в его глазах. В конце концов, Кто может отрицать, что в его глазах мы, должно быть, виделись ему не менее ужасными, чем он нам? Никто не может это отрицать. Для вас читал Мещеряков Артём. Я надеюсь, вам понравился рассказ Роберта Говарда. Я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий с размышлением о рассказе и нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. Напоминаю, на Бусти я уже выложил первую главу футурологического конгресса Станислава Лема. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!